Глава четвертая. Рыжий мох. Машину трясло и кидало из стороны в сторону на колдобинах проселочной дороги, которой, похоже, давно уже никто не пользовался. Бойцам, сидевшим в крытом брезентом кузове, приходилось изо всех сил цепляться за скобы и упираться ногами в брус на полу, чтобы не слететь стянущихся вдоль обоих бортов скамей. Как по морю в шторм негромко произнес рядовой Юни после очередного особо сильного толчка. Это был тот самый солдатик небольшого роста, который в день возвращения Андрея в часть занимался в казарме уничтожением фиолетовой плесени под чутким руководством Гробтика. Помолчи, грубо оборвал его Шагади. И без того плевать тянет. Если проводился бы конкурс на самую отвратительную физиономию, то Шагади занял бы в нем первое место. Лицо у него было широкое, красное, покрытое многочисленными черьями, Под глазами широкими кругами лежали синяки, а толстые потрескавшиеся губы постоянно кривились в гримасе отвращения. Глядя на него, можно было решить, что шагади ненавидит всех и вся. Однако Андрей сам видел, как однажды во время полевых учений шагади остановил танк, пытавшийся переехать куст, в котором птицы свели гнездо. Расскажи ему, кто другой такой про шагади ни за что бы не поверил. Рядом в Шагаде сидел Элик, как всегда чему-то тихо улыбавшийся. Еще дальше – с Пул и снатор. Слева от Андрея, зажав между ног ящик переносной рации, трясся рядовой драмс. Четверо остальных солдат были, как и юни из молодых, не послуживших и года. Андрей знал их только в лицо, а имена часто пупал. Лейтенант Манн ехал, естественно, в кабину. Назначение сержанта Абстрака своим заместителем лейтенант воспринял без особого восторга. Но поскольку законных оснований протестовать приказ командира у него не было, ему ничего не оставалось, как только всем своим видом демонстрировать Абстраку, что он считает его таким же своим причиненным, как и всех остальных солдат взвода. Отношение лейтенанта Манна было Андрею глубоко безразличным. Манн был одним из тех молодых офицеров, которые, окончив училище, Нацепив на грудь свои первые нашивки, считали, что теперь перед ними расстилается прямая и ровная дорога к командным высотам. А то, насколько быстро каждый из них сумеет преодолеть эту дистанцию, зависит только от личного усердия и исполнительности. Объяснять что-либо этим выскочкам было бессмысленно. Они начинали воспринимать жизнь как объективную реальность только после того, как несколько раз разбивали себе голову о стену, внезапно вырастающую на пути. Ну бы ничего, да вот только выживали после подобных столкновений далеко не все. «Меня точно сейчас вырвет», – не разжимая зубов, промычал Шагади. Глядя на него, можно было поверить, что он не шутит. «Что за дрянь ты вчера пил?» – участливым тоном, но с усмешкой на губах поинтересовался Элли. Шагади недобро глянул в его сторону, но ничего не сказал, только зубы злобно оскалил. «Не бузите, ребята», – тоном миротворца произнес Андрей. И, глянув на часы, добавил, уже час с лишним едем, скоро будем на месте. Машина резко дернулась в сторону и завалилась на правый блок. Не успев ухватиться за поручень, Шагади слетел напрямую. Ну, теперь он точно все здесь загадит, голосом уставшего от несовершенства мира пророка произнес снатол. Но, вопреки его прогнозу, Шагади проворно встал на карачки И, подскочив к переборке, отделяющей кузов от кабины водителя, что было сил, саданул по ней прикладом автомата. «Водила, чертов, ты что там, совсем охренел?» «Да успокойся ты, Шагади», — отдернул зашедшегося от злости солдата с пул. «От тебя одного шума больше, чем от стая реки». Шагади злобно засопел и еще раз ударил прикладом вперед. Снова не получив никакого ответа, он ухватился за скобу, развернулся на каблуках и упал на скобу. Я с ним еще разберусь. Непонятно к кому обращаюсь, пробормотал Шагадин. Пусть только остановится. Обещание свое не забыл, и как только машина остановилась, первым выпрыгнул на землю и кинулся к кабине водителя. Но вместо водителя он наткнулся на уже выбравшегося из кабины лейтенанта Манну. — В чем дело, рядовой шагаде строгим, но красивым, хорошо поставленным голосом спросил лейтенант. — В чем дело? — взмахнул руками Шагади. — Да нас здесь всех чуть не убили. «Кто — Кто? — непонимающе сдвинул брови лейтенант Кто? — вновь начал ответ с повторение вопроса собеседника Шагади. — Да вот этот самый придурок! — он ткнул рукой за спину лейтенанта в сторону кабины, из которой как раз в этот самый момент выглянула улыбающаяся физиономия, Рыжеволосого шофера. «Что улыбишься, гад?» — заорал на шофера шагади «Тебя что, посадили за руль, а научить машину водить забыли?» Он рванулся было к шоферу, которого уже заочно произвел в свои заклятые враги, чтобы довести дело до личного выяснения отношений и получить, наконец, хоть какое-то удовлетворение после всех тягот дороги, но его остановил окрик командира взвода. «Рядовой шагади «Что?» — недовольно посмотрел на лейтенанта тот. «Я задал вам вопрос», — ледяным голосом произнес лейтенант, «и жду ответа по полной форме». Теперь шофер мог расслабиться. Все внимание шагади было обращено на лейтенанта Мана. Он щелкнул каблуками, выпятил грудь вперед и дурашливо вскинул левую руку к плечу. «Разрешите доложить, лейтенант!» — заорал он во весь голос. «Из-за придурка, который всю дорогу сидел рядом с вами в кабине и вместо того, чтобы следить за дорогой, должно быть, травил вам похабные анекдоты», Я чуть было весь кузов не заблевал вместе с находящимися там оружием, амуницией и моими боевыми товарищами. Шея лейтенанта Манна, затянутая в узкий воротничок новенькой полевой куртки, побагровела и надулась так, что, казалось, крючок на вороте вот-вот не выдержит и с треском отлетит. Лейтенант приоткрыл рот, но впервые, столкнувшись с подобным откровенным хамством со стороны рядового бойца, так и не нашелся, что сказать. «Рядовой шагади», — тупо заорол он. словно надеясь своим криком перекрыть могучий голос Шагади. Шагади опустил руку, поднятую к плечу, и весь сразу как-то обмяк. — Ну что, рядовой Шагади? — усталым голосом произнес он. — Я рядовой Шагади, ты лейтенант Манн, что дальше? Лейтенант, как рыба, выброшенная на сушу, хватал ртом воздух. Остальные солдаты взвода, выбравшись из кузова, со стороны наблюдали за перепалкой рядового и лейтенанта. Желание вмешаться и положить этому конец ни у кого, включая заместителя командира взвода, пока не возникало. но ну, что уставились?» — строго глянул на молодых бойцов Элик. «А кто разгружаться будет?» Солдаты сразу же бросились вытаскивать из машины мешки, пакеты и ящики. «По-моему, это в шагаде не похмелье», — негромко произнес стоявший рядом с Андреем Драмс. «Точно», — с мрачным видом кивнул Спул. Дури накурился. Теперь лейтенанту с ним не совладать. «Да он и так с ним не справился бы», — усмехнулся Снатор. «Уж если Шагаде что-нибудь в голову втемяшится, то нужно либо обходить его стороной, либо сразу же бить в челюсть». «А в брюхо?» — с чисто академическим интересом спросил Элик. «Не поможет?» «Не знаю», — пожал плечами Снатор. «Но в челюсть наверняка». «Может быть, разнимешь их?» — посмотрел на Андрея Спул. «Тебе вроде как даже по должности положено». «Обязательно», — кивнул тот. «Только немного погодя. Может быть, лейтенант все же что-то поймет из беседы с Шагади. Тогда нам с ним в лесу меньше хлопот будет». «Логично», — согласился Элик. Спул только плечами пожал и присел на траву. Меж тем перебранка между лейтенантом и рядовым продолжалась все в том же ключе. Лейтенант не знал, как поставить солдата на место, А Шагади просто ни во что не ставил лейтенанта манну. «Послушай-ка, лейтенант, рядовой Шагади, я требую, чтобы ко мне обращались по установленной форме, как к старшему по званию». На последнем слове голос лейтенанта сорвался на визгливый фальцет. Шагади усмехнулся. «Посмотри на этот лес, лейтенант!» Вытянутая рука Шагади указывала на огромные деревья. возносившие могучие кроны к небу, прямо заржавой колючей проволокой, протянутой в пять рядов вдоль дороги. Посмотри, как прекрасны эти деревья. Что значим мы перед их тысячелетним могуществом? Мы ничто, твари, копошащиеся в прахе. Пора кончать это представление, недовольно поморщился Элик. Шагади потянула на философию, а значит, больше ничего интересного ждать не приходится. «Смотри-ка!» — воскликнул снатор. Рука лейтенанта Манна дернулась к обуре на поясе. «Имея в виду Шагади», — сдавленным голосом пригрозил лейтенант. «По возвращении в часть я потребую твоего ареста». «Лейтенант!» — Шагади улыбнулся и провел ногтем большого пальца по брезентовому ремню автомата, висевшему у него на плече. «Еще неизвестно, кто из нас выйдет из этого леса. Говорят, в гиблом бору случаются пристранные вещи». Лицо лейтенанта Манна сделалось белым, то ли от злости, то ли от страха. «Хлоп!» — негромко произнес Андрей. «Это что значит?» — медленно взглянул на него элек «Это значит, что лейтенант Манн врезался в стену. Похоже, он только сейчас сообразил, что ему предстоит остаться одному с десятью вооруженными головорезами, у каждого из которых в голове может оказаться такая же каша, как и у Шагади. А то и похуже!» — серьезно заметил Снатор. Внезапно лейтенант принял правильное, как ему казалось, решение. «Рядовой Шагади, я отстраняю тебя от участия в рейде. Сдай оружие и отправляйся вместе с машиной назад в гарнизон. Доложишь командиру роты о причине своего возвращения». «Сам и доложишь», — нахально усмехнулся Шагади. «Если, конечно, вернешься». Лейтенант рванул пистолет из кобуры. Шагади оказался проворнее. К тому времени, когда пистолет оказался в руке лейтенанта, в живот ему уже смотрел в раненный ствол ТЕ-12. «Ну что, лейтенант?» — все с той же ухмылкой спросил Шагадзе. «Продолжим наше соревнование и посмотрим, кто быстрее сумеет на курок нажать». Подойдя к лейтенанту сзади, Андрей осторожно тронул его за плечо. «Не стоит», — негромко произнес он. «Вы разве не видите, что он не соображает, что делает?» «Рыжево мха обкурился». Взгляд Андрея скользнул по прыщавой физиономии солдата. «Так, что ли, Шагадди?» «Не твое дело, Джак», — ответил тот все еще агрессивно, но уже без того вызова, с которым говорил с лейтенантом. моё шагади медленно кивнул Андрей и сделал короткий шаг в сторону бойца, все еще стоявшего с поднятым автоматом. «Ты ведь знаешь, что я эту дурь на дух не переношу. А сегодня я к тому же еще и заместитель командира взвода». «Выслуживаешься?» — криво усмехнулся шагади «С меня и одного командира хватит!» «Опусти автомат, Шагади!» По-доброму посоветовал ему Андрей. «В кого ты собрался стрелять?» «Не считая меня за идиота, Джак!» Шагади поставил автомат на предохранитель и закинул его за спину. «Я ведь просто хотел пошутить!» «Верите, лейтенант!» Обернувшись, посмотрел на командира взвода Андрей. «Он, оказывается, всего лишь пошутил. А мы с вами шутки не поняли». Развернувшись в поясе, Андрей косым, резаным ударом впечатал кулак в челюсть Шагади. Не издав ни звука Шагади, как подкошенный рухнул на землю. «Ну, а как тебе моя шутка?» — наклонившись над неподвижным телом, спросил Андрей. «Я же говорил, что в челюсть наверняка». Довольный, что оказался прав, улыбнулся Снатор. «Вы могли бы и не вмешиваться, сержант», — услышал Андрей у себя за спиной голос лейтенанта Мана. «Я держал ситуацию под контролем». — Да. — Андрей повернулся лицом командиру взвода и недоумевающе вскинул брови. — А мне показалось, что это Шагади держал вас на мушке. Не дожидаясь ответа лейтенанта, который его совершенно не интересовал, Андрей присел на корточки возле тела Шагади и быстро обыскал его карманы. Во внутреннем кармане куртки он нашел то, что ему было нужно. Небольшой бумажный конверт, наполовину наполненный мелкой трухой ржавого цвета. Взяв щепотку содержимого конверта, Андрей тщательно растер его между пальцами и понюхал. «Что это?» — спросил подошедший к нему сзади лейтенант. «Рыжий мох», — обтерев пальца о штаны, ответил Андрей. «Дурь, которая в здешних местах растет чуть ли не на каждом гнилом пне. И что с этим делают?» «Смешивают с табаком и курят. И что потом?» «Вот перед вами результат», — взглядом указал Андрей. на все еще не пришедшего в себя шагаде Андрей. «Ага», — на лице лейтенанта Манна появилось выражение внезапного озарения. «Выходит, он наркоман». «Да какой он наркоман?» — ответил, поморщившись Андрей. «Это же всего-то рыжий мох». Но лейтенант, не слушая его, продолжал гнуть свое. «Этого наркомана следует отдать под трибунал, пока он не натворил дел». «Можно, конечно, и под трибунал», — Андрей высыпал содержимое конверта на землю, после чего смял бумагу и отбросил получившийся комок в сторону. «Только с кем вы в таком случае служить собираетесь, лейтенант?» «Что ты этим хочешь сказать?» Сдвинув брови к переносице, строго посмотрел на Андрея лейтенант Мант. «Если отдавать под трибунал каждого, кто хотя бы раз попробовал рыжий мох, то во всем гарнизоне не останется ни одного человека». «И ты тоже, сержант?» конечно. — невозмутимо кивнул Андрей. — Я бы вам советовал как-нибудь разок попробовать. Тогда вы, по крайней мере, будете знать, что человека, обкурившегося рыжего мха, можно переспорить только таким способом, как это сделал я. Для того, чтобы бороться со злом, лейтенант, его следует знать в лицо. Лейтенант ман как-то неопределенно хмыкнул. — Так что же ты предлагаешь делать с этим? Носком ботинка лейтенант ткнул шагаде под ребра. Не открывая глаз, Шагаде мотнул головой из стороны в сторону и что-то невнятно промычал. «Да, собственно, продолжать бить его совсем не обязательно», — сквозь зубы ответил Андрей. «Он и без того скоро придет в себя». «И снова схватится за автомат?» — презрительно скривил губы лейтенант «Нет. Лучший способ привести в себя дур обкурившегося рыжего мха — это послать его в нокаут. После этого голова у него станет ясной». хотя и будет какое-то время немного побаливать лейтенант посмотрел на остальных солдат своего взвода закончивших разгрузку машины и сидя на траве ожидавших дальнейших приказаний. Надеюсь ни у кого больше с собой этой дряни нет спросил он обращаясь главным образом к сержанту за всех ручаться не могу спокойно ответил андрей но у меня ее точно нет а если у кого найду то поступлю точно так же как шагадин вот черт! раздался за спиной у Андрея едва слышный стон пришедшего в себя Шагадди. Он поднялся на колени и так и стоял, наклонившись вперед и сжимая ладонями, разламывающийся от нестерпимой боли голову. «Как дела, шагади обернувшись, поинтересовался Андрей. «Все нормально», – едва ворочая языком, мрачно ответил тот и, опершись на автомат, поднялся на ноги. «Теперь тебе, наверное, стоит извиниться перед лейтенантом», — сказал Андрей. «Я был неправ, лейтенант», — глядя куда-то в сторону, глухо пробубнил Шагаде. «Вы удовлетворены, лейтенант?» — спросил у командира Андрей. «Что?» Брови лейтенанта Манна возмущенно взлетели едва ли не к середине лба. «Удовлетворен?» «После того, как этот чертов наркоман наставил на меня дуло автомата?» «Вы хотите, чтобы он еще раз попросил у вас прощения?» Невинным тоном поинтересовался Андрей. Лейтенант окинул Андрея изучающим взглядом, пытаясь понять, издевается над ним сержант или же на самом деле настолько глуп, как кажется. «Видите ли, лейтенант?» Андрей засунул руки глубоко в карманы штанов и вроде как в задумчивости качнулся с носков на пятки. «Я со своей стороны готов сделать все возможное для того, чтобы в нашем взводе была нормальная обстановка. Но и вам для этого придется проявить определенное понимание». «Но, в конце концов, решать вам. Вы командир взвода?» «Я не понял, сержант!» Левая бровь лейтенанта мана стала почти вертикальна. «Ты предлагаешь оставить этого подонка во взводе?» Подбородок лейтенанта резко дернулся в сторону Жагади. «А где мы сейчас найдем ему замену?» – пожал плечами Андрей. «Вы считаете, что лучше идти на задание с некомплектованным взводом? Или хотите вернуться в часть, не выполнив задание?» — Вряд ли майора Приста удовлетворит объяснение, которое вы собираетесь ему предоставить. — Не пытайся давить на меня, сержант. — Я всего лишь пытаюсь объяснить вам ситуацию, лейтенант, — спокойно ответил Андрей. — Шагади — опытный боец. Сейчас мы привели его в чувство, и я уверен, что свои ошибки он больше не повторит. — У меня такой уверенности нет. — В таком случае вам лучше было бы вообще отказаться от этого задания. Командир должен доверять своим подчиненным, ведь у каждого из них оружие в руках. Не думай напугать меня, сержант. О твоих угрозах, так же, как и об агрессивном поведении рядового Шагади, я доложу командиру роты по возвращении в часть. Андрей усмехнулся. Несмотря на агрессивный тон, лейтенант Ман все же был испуган. Я слышал вашу милую беседу Шагади, лейтенант. Он, конечно же, наговорил много глупостей, но проскользнула в его речи и одна умная фраза. Вы, случайно, не обратили на нее внимания? Лейтенант молчал, нервно сжав губы. Андрей посмотрел на Шагади. Тот, недоумевающе, пожал плечами. Пока еще неизвестно, кому из нас удастся выйти из этого леса живым, сказал Андрей и улыбнулся. Только не воспринимайте это как угрозу, лейтенант. Это в равной степени относится к каждому из нас. В этот момент время как будто остановилось. Каждый неподвижно стоял на своем месте, не произнося ни слова. Даже на деревьях не шевелился ни один лист. Ветер умер вместе со временем. Казалось, никто не знал, каким должен быть выход из сложившейся ситуации, если он вообще существовал. «Я бы на месте лейтенанта Манна вернулся в часть», — услышал Андрей, — мысленный голос Дейла. «Он так не поступит», — уверенно ответил Андрей. «Почему ты так думаешь? Я встречал людей подобного склада. Любой шаг назад они расценивают не как тактическое отступление, а как лишнюю ступень на лестнице, ведущих к вершинам карьеры. А собственные неудачи они имеют обыкновение списывать на других». «Ну, я бы не стал называть собственную смерть неудачей», — усмехнулся Дейл. «Тем не менее, тебе тоже не повезло». В том же Тоне ответил ему Андрей. Но если бы лейтенант спросил у меня советы, я бы ему посоветовал не отступать. «Ты считаешь, что он еще может выкарабкаться?» «Сейчас он в нокдауне. Момент неприятный, но все же после него еще можно подняться на ноги. Однако, если он решит вернуться в часть, то это уже будет полный нокаут. Ни один солдат после этого не станет воспринимать его всерьез, как своего командира». «Логично, но все же...» «Сержант!» — услышал Андрей голос лейтенанта Манна. «Вещи из машины выгрузили?» «Да, лейтенант». «Рядовой Драмс. Я». «Связь проверил?» «Да, все в порядке. Сигнал четкий». Лейтенант махнул рукой выглядывающему через приоткрытую дверь кабины водителю. «Поезжай».